Глава третья. Когда с завтраком было покончено, пришло время выходить. Стала заметно нервничала. Она еще не бывала в крупных городах, а в последние недели и вовсе безвылазно сидела в приюте. Она без возражений позволила мне одеть ее в симпатичное не маркое платье коричневого цвета и дождалась, когда оденусь я сама. Я т щ а т е л ь н о расчесала волосы. И сделала большие кудри, украсив шпильками с хрусталем. Получилось ярко, даже вычурно, совсем не так, как следует выглядеть на дневной прогулке. Но я хотела быть как можно заметнее. Готово? спросила я Стелу. л Таня уверенно кивнула. Охранник на выходе поймал ключи и бросился закрывать дверь. Ближайший экипаж уже был готов трогаться. К станции д а р к в и л л пожалуйста, сказала я. С собой у меня была лишь небольшая сумка. Сегодня Даркфолл ждал великолепный день. Первая в стране ветка железной дороги. Как не сопротивлялись поборники магических традиций, время требовало технологий. По с е р д ц е Даркфолла, несмотря на сопротивление в консервативной части общества, должен был пересечь м а т е р и к доставив первых пассажиров в р а й в е н в у д В честь этого на станции организовали масштабный праздник. Куда явилась должна быть половина столицы? Мы вышли неподалеку от станции. Сам поезд было видно лишь издалека. Я только и успела поразиться мощи и внешнему виду. Огромный бронзовый исполин, весь увешанный трубками, приборами и проводами. За хищным острым носом шли три вагона. Интересно, как там внутри? Мы шли сквозь толпу до тех пор, пока не стало тяжело продвигаться дальше. Стела л крепко держала меня за руку и вертела головой, осматриваясь. Я наклонилась к ней, чтобы нас не подслушали. Слушай, нам с тобой нужно кое-что сделать. Это очень важно и нужно для безопасности. Ничего не бойся и доверяй мне. Комната к с умывальниками предназначалась персоналу и всегда была закрыта. Но если нужно, обойти можно любые замки. При помощи шпильки я отперла дверь. И мы со Стелой юркнули внутрь. Дочь смотрела на меня с опасливым удивлением, но вопросов в блокноте не писала, просто смотрела, что я делаю. Не бойся, повторила я, доставая из сумки ножницы. с т е л л а дернулась, в расширившихся глазах блеснул страх. Я всего лишь обрежу тебе волосы, хорошо? Стало так нужно. Другого выхода у нас нет. Иди сюда. Не х о т я Стелла позволила к себе прикоснуться. Я орудовала ножницами не очень у м е л о но для наших целей это было только в плюс. Жалко было срезать симпатичные золотистые локоны, но когда я закончила, Стелла почти перестала напоминать девочку из приличной семьи, а когда переоделась в неброские брюки и рубашку, стала совсем неузнаваемой. Подожди теперь меня. Со мной все было проще. Я не стала срезать волосы, справедливо опасаясь, что в слепую смогу только изуродовать себя так, что наоборот стану заметнее. Поэтому извлекла из сумки пузырек з е л ь е м и замешкалась всего на пару секунд. Отец запрещал нам менять внешность, стричься, краситься, прокалывать что-то кроме ушей. Он считал внешность кардера данную многими поколениями святой. Ну, папа, извини, наследство ты меня все равно лишил. Так что можешь засунуть свое требование про внешность. Я осеклась, вспомнив, что рядом с т е я л а Вылила на волосы содержимое бутылки и, зажмурившись как следует, распределила по всей длине. Когда открыла глаза, из зеркала на меня смотрела блондинка. В умывальнике была вода, я немного намочила волосы и зачесала в тугой пучок, превратив их из золотистых в грязно-русые. Быстро переоделась в похожие на с т е л и н ы брюки и рубашку, а из вещей оставила только сумку через плечо, какую обычно носили курьеры. В сумке лежали деньги, документы и немного орехов на случай, если не удастся перекусить до вечера. Все остальные вещи я сожгла, использовав последние зелья из арсенала. Готова. Идем, Стелла. Я в последний раз бросила взгляд в зеркало. Там отражалась какая-то другая Кайла. И дело было не только в цвете волос и одежде, что ты изменилась во всем облике, во взгляде, в движениях. Мы также быстро слились с толпой, как и ускользнули. Я взглянула на билеты, добытые с таким трудом, и быстро нашла наш вагон. Не самые дорогие места. В первом вагоне условия комфортнее, но чем меньше мы привлекаем внимания, тем лучше. Откуда у скромно одетой девушки с ребенком? Деньги на нереально дорогой билет. Хотя даже простые вагоны стояли не так уж и дешево. Власти обещали, конечно, что вскоре поезда станут таким же транспортом, как экипажи. Но когда это еще будет? Сейчас это скорее развлечение. Прошу вас, миледи. Улыбнулась сотрудница, проверив наши составы билеты, документы и протянув сложенный вдвое буклет. Ознакомьтесь с правилами, пожалуйста. Спасибо, улыбнулась в ответ я. Помогла Стэли подняться по небольшой лесенке и вошла в поезд. Весь внутренний интерьер был выполнен в дереве, все блестело, выглядело совершенно новым и идеально чистым. На полу мягкий зеленый ковер, на потолке классические бронзовые л ю с т р ы Пространство вагона разделено на секции небольшими изящными перегородками. В каждой секции друг напротив друга. стояли диваны, а между ними небольшой круглый столик. В вагоне уже были люди, но на нас никто не обратил внимания. Я усадила Стелу, села напротив и уставилась в окно, где десятки людей толпились у поезда, чтобы взглянуть на диковинный транспорт. Смотри, здесь есть меню. Сейчас тронемся и я закажу нам обед, ладно? Стела кивнула и, к моему удивлению, достала блокнот. Мы убегаем от них, да? Прочитала я. Да, мы уедем в Рейвенут на время расследования. Никто не будет знать, где мы. Снимем д о м а и поживем несколько месяцев там, а когда их поймают, я не закончила мысль. в з г л я д зацепился за знакомое лицо в толпе. Я почувствовала, как горло сжала невидимая рука. Что здесь делает Вероника? Пришла посмотреть на запуск поезда или ищет нас со Стелой? Давай закроем окно, чтобы нас никто не увидел, ладно? Я задернула шторы так, чтобы с а м о й видеть толпу, но в то же время оставаться скрытой з а тяжелой т к а н ю Стелла вовсе отвернулась, потеряв всякие интересы и с любопытством осматривала внутреннее убранство поезда. Держи, я протянула ей небольшую книжку. Это все, что я смогла взять. Ну, как только мы приедем, обязательно купим книжек и игрушек. Стелла согласно закивала. И погрузившись в книжку, пропала для всего мира. А я не могла удержаться от наблюдения за Вероникой. Она стояла посреди платформы, явно в ы с м а т р и в а я кого-то в толпе. И чем дольше я за ней следила, тем сильнее с т а н о в и л о с ь дурное предчувствие. Сердце сходило с ума в рваном ритме, и я отсчитывала его удары до отправления поезда. И тут в толпе, чуть поодаль Вероники. Я увидела светловолосого мужчину. Сначала подумала, что показалось, мало ли в Дарквеле, городе с миллионом жителей блондинов. Но потом он повернулся, и внутри что-то ёкнуло. Райн х е ф н е р будь он проклят! Во мне еще теплилась надежда, что встреча в библиотеке была не более чем галлюцинацией, тоской по п р о ш л о м у или случайным эпизодам. Но нет, он вернулся в мою жизнь, и словно не было тех лет. Вряд ли просто так, это не совпадение. В прошлый раз Райн обокрал отца. Так что ему нужно от меня сейчас? Я з а т а и л а дыхание, когда он направился прямо к Веронике, а потом и вовсе забыла, как дышать, потому что л а в р е с к а его явно знала. Когда они поравнялись, ее г у б к о снулась улыбка. Райн склонился к ее губам, но поцелуй прервал гудок поезда. Мы отправлялись. словно что-то почувствов, а в Райан поднял голову, и наши взгляды на миг пересеклись. Когда поезд набрал скорость, я в п а л а в странное состояние полусна, сидела на диване, откинувшись на спинку и смотрела в потолок. Стала словно завороженная, уставилась в окно, где мимо проносились деревья и редкие дома. Впору было с горкой ь усмешкой вспоминать, как Райан обещал показать мне мир, теплое море. Зеленые горы, водопады и природу тропиков настолько удивительную, что не поддается воображению, С золотыми пляжами, бирюзовой водой и протяжными дождями вместо суровой зимы. Теперь кажется у р а и н а совсем д р у г и е м е ч т ы Миледи, я в ы ш л а из транса, посмотрев на девушку в форменном костюме, что заглянула в н а ш е к у п е Приветствуем вас на поезде сердца Даркфела. Надеемся, ваша поездка будет приятной. Поезд прибывает на станцию Рейвенвуд в десять часов вечера этого дня. Вы можете вызвать меня колокольчиком, который лежит на столике. Готова предложить вам блюда из нашего меню. Спасибо. Стелла, посмотри, что ты хочешь на обед. Стелла, не п о н и м а ю щ е на меня смотрела, словно впервые в жизни видела меню и не знала, как им пользоваться. Дайте нам пару минут. Улыбнулась я. И пересела на сиденье Стелы. л Давай смотреть. Надо пообедать. Хотя сомневаюсь, что здесь приличная кухня. Что бы ты хотела? Стела л молчала, заинтересованная больше блестящими в е н з е л я м и на обложке, чем меню. Не смотри на цены. Дядя Герберт оставил нам кучу денег. Голодать не придется. С огромным трудом я выпутал а у Стелы, что бы ей хотелось съесть, и определилась сама. На удивление ужин оказался вполне ничего. Если вспомнить, что мы в бегах и не в самом дорогом вагоне, даже неплохо. Стало с аппетитом съела все, что принесли, и мне немного полегчало. Значит, просто стеснялась. Она выросла совсем в других условиях. Не представляю, как мы сумеем м ужиться. Я ведь понятия и не имею, каково это быть матерью. Если р а й а н нас узнал, то Рэйвен вот станет ненадежным убежищем. Я начинала подумывать уехать дальше к морю. Извините, вам просили передать. Вернувшаяся проводница склонилась, чтобы забрать пустые тарелки и поставить десерт, а вместе с ним положить на столик небольшой конверт. Только присутствие Стелы л не позволило удариться в безобразную бесконтрольную панику. Спокойно, Кайла. Скорее всего, кто-то из одиноких пассажиров пытается познакомиться. Передать записку в ресторане самый распространенный способ. Правда, обычно передают бутылку вина или десерт, но у нас же не самые дорогие билеты. Вряд ли на соседнем диване сидит принц внезапно в л ю б и в ш и й с я в бедную м а т ь одиночку. Спасибо, я расплатилась за обед, оставив небольшие, но приятные чаевые. Дождалась, когда проводница уйдет, и дрожащими руками распечатала конверт. Можно убежать от преследователей, но не от себя. Сколько Леди л а в р е с к а отдаст за информацию о твоем местонахождении? В Рейвенвуде есть кое-что нужное нам обеим. Ты актриса, Кайла. Изобрази хорошую девочку, и Леди л а в р е с к а будет искать тебя где-то еще. Береги Стеллу. Твоя к. В Рейвенвуде темнело раньше, и поэтому, когда поезд прибыл, все пространство станции освещалось фонарями. Здесь была необычная магия света, теплая. В Хейзенвилле и д а р к ф е л е улицы освещались холодным белым светом. Яркие золотистые огни р е й в е н в у д с к и х фонарей меня поразили. Стеллу тоже. Несмотря на усталость, она с интересом все вокруг рассматривала. Пассажиров было много. Я испугалась л е с ь со Стеллой в самую гущу толпы и подождала, пока выдут й все остальные, но промедление оказалось ошибкой. Когда мы вышли со станции, свободных экипажей не осталось. Герберт все отлично подготовил, достал нам фальшивые документы с новыми именами, снял дом через третьих лиц, открыл счет в банке, чтобы не рисковать. А вот с транспортом, кажется, придется разбираться самой. Рейвенвуд большой город, добраться пешком не получится. Отлично, Кайла, пять баллов. В чужом городе с чужим ребенком ночью. Рядом никого, кто мог бы продать карту или подсказать дорогу, и нет официальных городских экипажей. Хорошо, что Стела, л мне кажется, доверяет. С перепуганным ребенком все было бы сложнее. Думай, Кайла, думай быстрее. Станция стремительно п у с т е л а Где-то вдалеке слышались звуки празднований, но большинство пассажиров слишком устали от поездки, чтобы участвовать в этих мероприятиях. Ладно, мы в центре, и здесь есть гостиницы и съемные апартаменты. Доберемся до дома, что снял Герберт завтра. Сегодня найдем, где перекусить и переночевать. Идем, сказала я Стэли. Поищем гостиницу. К счастью, нам не пришлось идти далеко. Буквально на площади, где располагалась станция, возвышалось четырехэтажное здание, в и т и е в а т ы е буквы на вывеске которого гласили Рэйвен о т е л ь Вот там и переночуем, решила я. Надеюсь, какой-нибудь ресторан там имеется. В гостинице миловидная девушка за стойкой распорядителя оформляла пожилую супружескую пару. В целом гостиница была, конечно, не самого высокого уровня, но искать что-то еще сил уже не было, как и не осталось с и х чтобы размышлять над поддержанием легенды небогатой женщины с ребенком. Здравствуйте, люкс, пожалуйста, сказала я. К сожалению, свободных номеров нет. Я едва не застонала. Судьба сегодня решила надо мной как следует поиздеваться. Резерв. Вы ведь оставляете резерв для особых гостей? Я заплачу. К сожалению, свободных номеров нет, повторила распорядительница. Скажи она, что номеров нет совсем и занят даже резерв, я бы, наверное, развернулась и ушла искать другое жилье. Но природное чутье подсказывало. Девушка врет. А за ложь принято платить? Я это знаю лучше многих. У вас за спиной, улыбнувшись, сказала я девушке. Висит шкаф с ключами от свободных номеров. Когда я вошла, вы отдавали из этого шкафа ключ той паре. Я не верю, что больше половины ваших гостей вдруг ушли на ночь развлекаться и оставили у вас ключи на хранение. Могу я поговорить с вашим хозяином? С лица девушки сошла улыбка, и в глазах явственно промелькнуло раздражение. Извините, но это гостиница высшего класса. Мы дорожим нашей репутацией в праве отказать неблагонадежным гостям без объяснения причин. Это? Я немного растерялась. Вышего с класса? Вы серьезно? Я прошу вас покинуть гостиницу. Я в ы р у г а л а с ь с к в о зубы. ь з План был идеален: прикинуться бедной женщиной с ребенком, не привлекая внимания, добраться до домика в пригороде Рейвенвуда и вести непубличную жизнь благовоспитанной леди. Вот только я не учла, с каким снобизмом в таких местах относятся к таким, как я. Чем дальше от столицы, тем сильнее снобизм. Неподалеку со скучающим видом стояли два охранника. Что ж, безобразный скандал в присутствии Стелы л в то время, как я отчаянно пытаюсь затеряться, не то, что пойдет на пользу. А еще когда-то я и сама щедро платила, чтобы в подобные заведения не пускали неблагонадежных гостей. Ночь казалось стала еще темнее. Стала удивленно на меня смотрела, а я оглядывала улицу в поисках какого-нибудь другого отеля и старалась не паниковать. На второй раз повезло больше. Да, с образом простой и не богатой женщины я погорячилась, признаю. Протянула я, осматривая холл гостиницы, на которую мы набрели почти сразу, как от площади двинулись по главной улице вверх. Гостиница напоминала те, в которых номера снимаются на пару часов для кратковременного развлечения с девушкой свободных нравов. Или случайной любовницей. Такое место вряд ли подойдет с т е л и Да и я не была в восторге от перспективы. Но усталость брала свое. Я заплатила за все, что мне предложили: самый приличный номер, прессу и что-то там еще. Почти уверенная, что вороватая распорядительница. р а з ж и л а с ь пару серебряных, воспользовавшись моим нежеланием во всем разбираться. Принесите, пожалуйста, нам что-то перекусить, попросила я, протянув еще золотой. Наверное, много. Да и принесет она явно остатки сужены, вряд ли даже горячие. А еще я запомню здесь как небогатая внешняя женщина с ребенком, сорящая деньгами. Но кто думал, что придется расплачиваться в таких местах? У меня не было мелких монет. Того, что я в е з л а с собой, может хватить на пару недель. Остальные деньги в банке, и за ними еще предстоит сходить. К счастью, завтра я найму экипаж и буду целый день о т м о к а т ь в горячей ванне с пенными маслами. Стела совсем в ы м о т а л а с ь и уснула, едва я оставила ее одну. В номере не было душа, и я решила обойтись минимальными процедурами. у м ы в ш и с ь и набрав кувшин воды, я вернулась в комнату. Стала посапывала прямо в в и д а в ш е м виды кресле. Мне с трудом удалось разбудить ее, чтобы умыть и раздеть. Разумеется, одежду мы с собой не брали. Как все сложно. Когда Герберт убеждал меня сбежать с ребенком, я думала, что приеду в Рейвенвуд, сразу же найму няню, обновлю гардероб и буду занята лишь попытками понять, как жить дальше в новом статусе матери, а не ютиться ночью в одиночестве в небольшой комнатке захудалого отеля. Раздался стук, распорядительница принесла еду. Мне стало слегка стыдно за то, как плохо я о не и подумала. Несколько здоровых кусков пирога дымились от жара. Для Стелы на подносе стоял стакан теплого молока, а мне налили бокал красного вина, за которое я еду в а не расцеловала женщину. Мы быстро поели, а потом Стела мгновенно уснула, свернувшись клубочком на огромной постели. п о т я г и в а я вино, я смотрела на спящую дочь, пытаясь найти в ней характерные черты Кардера. н о в и д е л а только Райна, его улыбку, его светлые волосы, его глаза. Вот и хорошо, что ты совсем на меня не похожа, вздохнула я. Может, хоть у тебя получится вырасти счастливой. Мне кажется, уже не светит. Я проснулась рано утром от того, что меня толкала Стелла. Ночью ложась спать я з а п е р л а д в е р ь изнутри. Стала хотела умыться, но не сумела найти ключ. Пришлось просыпаться, хотела и требовала еще немного отдыха. Живя в Даркфеле, я засыпала обычно в середине ночи или под утро, а просыпалась к обеду. Пройдет время, прежде чем я привыкну к нормальному распорядку, подходящему для ребенка. У гостиницы уже кипела жизнь. То тут, то там хлопали двери, гости выезжали и заезжали. Выходили по делам. Из одной двери отчетливо доносились стоны. Я покосилась на Стелу, но та или сделала вид, что ничего не заметила, или еще была слишком с о н н о й чтобы воспринимать какие-то звуки. Пока мы умывались и приводили себя в порядок, нам принесли завтрак: пудинг, печенье и сок для Стелы, тосты, омлеты, кофе для меня. Еще принесли газету, которую я немедленно развернула. И тут же чуть не поперхнулась, и б о совершенно случайно открыла криминальную хронику, п е с т р я щ у ю жуткими заголовками. Один из них привлек мое внимание: жуткое убийство в частных апартаментах. Я сделала над собой усилие, чтобы не выдать тревогу, и продолжила читать. Со страшной трагедией началось утро леди Шарлотты Чарлинг и ее дочери Кристины п а л м а р Предположительно около четырех утра. В один из гостевых домов ч а р л и н к и Палмер проникли неизвестные, что стало целью проникновения, уточняют детективы. Леди ч а р л и н к и леди Палмер обнаружила мертвыми их экономка, пришедшая на работу. По предварительным данным причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, возможно вызванное ментальным магическим вмешательством. Управление с т р а ж и округа из Талмер города Рейвенвуд. Просит всех, располагающих информацией, обратиться к детективу Эрджей х е ф н е р у Я быстро шарила в сумочке, отыскивая бумажку с адресом дома, что снял Герберт. В глубине души я уже знала, что увижу. Чарлинка Палмер. Вслух прочитала я, забыв о с т е л и Знаешь, наверное, нам придется поехать в другой город, сказала я с т е л и Дом, в котором мы должны были жить, м -м, занят. Подыщем что-то получше. Одевайся. В этой гостинице мы больше не останемся. еще один признак дешевого ж и л ь я отношение к гостю. Ни в одном приличном отеле не проверяют состояние номера при выезде. Прежде я непременно устроила бы скандал, оскорбившись таким отношением, но сейчас, ошарашенная новостью о Чарлинке п а л м а р я даже не сразу поняла, что ко мне обращаются. Для вас конверт? Ругательство, вырвавшееся у меня, явно не предназначалось у Шамстеллы, и понятливая девчонка снова сделала вид, что ничего не услышала. Часть меня хотела выбросить конверт, так никогда и не узнав, что в нем. Подобными записками баловалась Ким. В период особенно острого течения болезни она изрядно перепугала всю семью угрозами и жуткими посланиями. Но сейчас Ким была надежно заперта в клинике. Так кто это т а и н с т в е н н а я К? Доброе утро, дорогая. Этот к л о п о в н и к тебе не подходит. в Прочем, я считаю лучше в к л о п о в н и к е но живой, чем в престижных апартаментах со сваренными мозгами. Надеюсь, т ы х от ь немного отдохнула. Впереди долгий день. Потрать его с умом. Люблю. Твоя к а Идем. Устало вздохнув, я взяла стеллу за руку. Поищем магазины готовой одежды, а потом будем думать, как быть дальше. Основная масса людей уже добралась до рабочих мест и на улицах было пусто. В основном мне встречались или те, у кого был выходной, или те, кто достаточно обеспечен, чтобы не работать в жестком графике. И первые и вторые читали газеты, газеты, листки, журналы. Этот город, казалось, помешался на прессе. Как непохож был р е й в е н вот на привычный мне Даркфелх и Эзумель. Каким враждебным и чужим казался даже теперь в свете дня. Мы быстро нашли приличный магазин с готовой одеждой, где можно было подобрать что-то и для Стелы, л и для меня. Пора сменить образ. Мне все равно не очень удался средний класс, а теперь нас наверняка ищут. К счастью, салон оказался действительно высшего класса. Никто и не подумал выразить сомнение в моем финансовом состоянии. Пока одевали Стелу, я перечитывала письмо, пытаясь найти в нем хоть какую-то зацепку. Кто-то следил за нами и знал, что я направляюсь в апартаменты. Убийца Белами? Тогда он не стал бы ждать. Райен? Тоже сомнительно. Не в его стиле действовать, скрываясь за маской. Кто-то третий, кого я не беру в расчет? п о л н е вероятно. Только вот кто? Я очнулась от размышлений после оклика одной из сотрудниц салона. Стелла, выглядевшая немного смущенной, уже была готова выходить. Кривообрезанные волосы скрывала аккуратная бордовая шляпка. Теперь она напоминала не ребёнка из бедной рабочей семьи, а хорошенькую девочку, одетую не броско, но дорого. Хотелось верить, что я выглядела так же. Выдя й из салона, мы направились по центральной улице вверх. Я не привыкла решать, где жить и когда ехать до какого-то места, а потому чувствовала, что скоро взорвутся топилие мыслей. Хочешь есть? спросила я у с т е л ы но она, прочь забыла, что она не р а з г о в а р и в а е т и не посмотрела на её ответ. Зато я посмотрела в другую сторону, где в конце короткой широкой улочки возвышалось красивое двухэтажное здание. Золотые буквы кое-где выцвели и чуть покосились, зато на ступеньках кипела жизнь. Десятки студентов сновали туда-сюда, пили кофе из глиняных стаканов, зубрили конспекты и штудировали учебники. Раньше я часто видела подобную картину. Это библиотека, сказала я. Когда-то я была преподавателем и тоже ходила в такое. Ты бы хотел учиться магии или чему-то еще? Стала з а и н т е р е с о в а н н о рассматривала огромные колонны. Я позволила ей самой решать, куда пойти, параллельно осматриваясь в поисках какого-нибудь заведения, где нас бы накормили. Как назло, ничего подходящего видно не было. И это рядом с местом, где постоянно ходят студенты. Нам придется найти другое жилье. Сказала я, скорее для себя, нежели для дочери, и, наверное, уехать из р а й в н у д а Даже не знаю куда. з д е ш ни е местам н е совсем не знакомы. Может, стоит наведаться в библиотеку, чтобы изучить городки у моря. Как считаешь? Я бы хотела жить у моря. Когда-то твой отец обещал, что увезет меня туда, где будет тепло и безопасно. Жаль, что у него не получилось. Стало не ответила, увлечённая наблюдением за группой разукрашенных во все цвета радуги ребят. Они весело пели песни и смеялись. Тебе не холодно? спросила я. Потом почувствовала прикосновение чьей-то руки к своему запястью и резко обернулась. Кайли. р а й н с усмешкой покачал головой. Маленькая беглянка. Ты думала, так легко сможешь удрать? В отчаянии я заозиралась в поисках того, кто поможет мне на этот раз. Не надейся, Райан посерьезнел. На этот раз тебе не удастся натравить на меня стражу. Чего ты от меня хочешь? Ты за мной следишь? Я хочу знать, почему ты убежала с чужим ребенком. Последовал довольно неожиданный ответ. От удивления я открыла рот. Он не знает? Не знает, что Стелла его дочь? Разве такое вообще возможно? Хотя отец, конечно, старался все скрыть, и о моей беременности не знали даже сестры. Но неужели не догадался? Я ее опекун на испытательном сроке. И если ты имеешь в виду то, что поверенный твоей с е м ь е сунул деньги моей жене, то это не очень похоже на официальную процедуру. Вероника л а в р е с к а жена Райана. Что ж, видимо, судьбе было мало подбросить мне анонимных писем и отправить в глушь с ребенком. Теперь надо еще ударить побольнее, сообщив, что мерзкая законница, жена отца моего ребенка. Так кажется, у меня начинает болеть голова. Ты не имела права сбегать с девочкой. Райан дернул меня, притягивая ближе. Он отлично чувствовал мою панику и наслаждался ощущением власти. Все как раньше, только теперь он старше, сильнее. Я с ней не сбегала. Мы катались на поезде. Это развлечение. Ты не вернулась в Даркфил. Мы приехали поздно, э к и п а ж и не было. Ты ночевала с ней в низкопробном б о р д е л е Сложно найти люкс, если между ним и б о р д е л е м нет никакой разницы. з а х у д а л ы й городишко. Вместо того, чтобы вернуться, ты потащила девочку в библиотеку. Зачем? Судя по тому, как блеснули глаза Райна, вот он. Вопрос ради которого он схватил меня прямо посреди людной улицы. Почему мы дважды встречаемся с ним у библиотеки? Я вспомнила книжку, увиденную в д а р к в о л е и почувствовала, как по коже прошел холодок. Я намереваюсь вернуться на работу. Хотела кое-что скопировать для нового курса. с т а л любезно с о г л а с и л а с ь сходить со мной. Я имею право прийти в библиотеку Райн, а вот ты? Нападать на меня посреди улицы нет. Отпусти или я закричу. Время было людное, а в моих глазах так отчетливо читалась решимость, что он выпустил мою руку. И даже на пару шагов отступил. Я р а с т е р л а запястье, сердито подумав, что теперь п о я в и т с я синяки придется прятать руку. Перепуганная, Стела лежала ь к о м н е не решаясь выйти из-за спины. Нужно было срочно что-то делать. Вы обе едете со мной, отрывисто произнес р а й а н И я решила. Интуиция просто кричала: не верь ему, беги! Я вскинула руку. Он поздно понял, что я затеяла, а потому, когда флакон с зельем разбился, а закрытые палатки уличных торговцев и т и вспыхнули, на м и к р а стерялся. Да, я припасла кое-что на крайний случай. Раздались крики. Одна из палаток оказалась с фейерверками. По в с ю д у грохотали взрывы. Десятки шутей поднялись в небо. Народ бросился в рассыпную, а я толкнула р а й н и, схватив Стелу за руку, понеслась прочь. Туда, где стояли экипажи. Давайте уедем отсюда подальше, попросил а я кучера. Но «Ну и г р е м и т там, хмыкнул он. Кто-то крепко вляпался в неприятности.